Он не видел в этом никакого вреда, и ему стоило большого труда отказывать, но он был страшно зол на Уилсона. «Мы же обходимся без воды и не поднимаем шума», — подумал он. «Уилсон, тебе нельзя пить». В его голосе прозвучала категоричность, и раненый вновь пал в забытье. Солдаты подняли носилки, протащили их вперед на несколько ярдов и опустили. Солнце медленно катилось к горизонту, становилось прохладнее, но они обращали на это мало внимания. Уилсон был для них ношей, которую предстояло нести бесконечно и от которой им никогда не суждено было избавиться. Они не говорили об этом, но вполне сознавали этот факт. Они знали, что должны идти вперед. И шли весь день, пока не стемнело, с трудом продвигаясь на несколько дюймов после каждой остановки. И пройденных дюймов постепенно становилось больше. Они начали устраиваться на ночлег. Покрыли Уилсона одним из двух своих одеял и погрузились в мертвый сон, тесно прижавшись друг к другу. Они протащили Уилсона пять миль от того места, где оставили Брауна и Стэнли. До джунгля оставалось уже не так далеко. И хотя об этом не говорили, они смутно видели джунгли с вершины последнего холма, которые пересекли по пути. Завтра, может быть, они будут спать на берегу моря, поджидая судно, на котором возвратятся назад. Майор Далисон был в затруднительном положении. Утром на третий день после высылки взвода Хирна в разведку, генерал Каммингс выбыл в штаб армии, чтобы попытаться заполучить эсминец для высадки в заливе Ботой, и майор Далисон оказался фактически старшим начальником. Полковник Ньютон, командир 460-го полка, и подполковник Кон были старше его по званию. Но в отсутствие генерала Далисон отвечал за операции, и сейчас ему предстояло решить трудную проблему. Наступление длилось пять дней, и вот вчера захлебнулось. Они были готовы к этому, так как наступление проходило с опережением графика, и следовало ожидать усиления сопротивления японцев. Учитывая это, генерал Каммингс посоветовал ему не торопиться выждать. Обстановка будет спокойной, Далисон. Я полагаю, что японцы предпримут одну-две атаки, но беспокоиться не о чем. Продолжайте оказывать давление по всему фронту. Если мне удастся заполучить один или два эсминца, мы сможем закончить операцию за неделю. Инструкции довольно-таки простые, но обстановка складывалась иначе. Спустя час после вылета самолета генерала, он получил от разведывательного патруля странное донесение, которое поставило его в тупик. Одно отделение из пятой роты, углубившись в джунгли на тысячу ярдов от своих позиций, обнаружило оставленный японцами бивак. Если указанные в донесении координаты были правильны, то бивак этот находился почти в тылу японцев по ту сторону линии Таяку. Вначале Даллисон не поверил этому донесению. На память пришел случай с сержантом Ленингом. Его лживое донесение указывало на то, что отдельные командиры отделения взводов не выполняют своих задач. Однако оснований для сомнений, казалось, не было. Когда хотят соврать, то в донесении, скорее всего, сообщат, что встретили сопротивление противника и повернули назад. Майор почесал нос. Было одиннадцать часов, и утреннее солнце уже основательно накалило палатку оперативного отделения. В ней стало невыносимо душно, стоял неприятный запах нагретого брезента. Майор обливался потом. Сквозь откинутый полог палатки он видел часть бивачной площадки, мерцавшей на жаре и слепившей глаза. Ему хотелось пить. И несколько минут он вяло размышлял о том, не послать ли кого-нибудь из писарей в офицерскую столовую за холодным пивом. Но и это показалось для него слишком большим усилием. Стоял один из тех дней, когда лучше всего было бы ничего не делать, а сидеть за своим столом, ожидая донесений. В нескольких футах от него двое офицеров Обсуждали, не поехать ли после обеда на джипе купаться. Майор отрыгнул, его беспокоил желудок, как всегда в особенно жаркие дни. Медленно, чуть раздраженно, он обмахивал себя веером. Прошел слух, разумеется, совершенно необоснованный, растягивая слова, проговорил один из лейтенантов, что после завершения операции к нам пришлют девочек из Красного Креста. В таком случае нам следует оборудовать часть пляжа, построить там кабины. Сам понимаешь, все это может закончиться так очаровательно. Нас снова перебросят. Пехоте всегда достается самое худшее. Лейтенант закурил сигарету. О боже, как бы я хотел, чтобы операция уже закончилась. А почему? Нам тогда придется заняться подробным анализом всей компании. А что может быть хуже этого?